Он с самого начала отрекся от него, но мысль о размаженном теле Фойла, печальные останки его были найдены и теперь гнили в дырыхской земле, редко покидала его. Она была бальзамом для его уязвленного тщеславия. Его воображение упивалось ужасными подробностями, ему было все равно, что погибло сотни других людей.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 «Не в этом дело», — возразил дрон торопливо, «в новом приступе конвульсии, и продолжал медленно, как человек, который повторяет старательно затверженный урок. Мне как раз подумалось, вполне ли вы уверены, что вам не понадобится мое помещение, то, которое я вам предлагал в конце прошлого года». Он кивнул головой в сторону пустого магазина.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 Кушайте на здоровье, пока вас не вырвет здоровенный бешеный бык. Это вас научит, как обижать людей, которые слабее вас. Не прокричав это, дрон, словно боясь, что Броуди накинется на него, завертелся волчком и юркнул в свою лавку. Броуди стоял, точно окаменев. Трусливое злорадство дрона ничуть его не тронуло, но новость им сообщенная означало катастрофу. Неужели его несчастьем не будет конца? Фирма «Манджа», основанная в Глазгово и вначале только там и торговавшая, с некоторого времени вытягивала уже щупальца в соседние районы,